Введение. В 1704 году в Южном море пересекал корабль, на борту которого служил шотландский матрос Александр Селкирк. Он поссорился с капитаном и попросил высадить себя на необитаемом острове Маса Терра. Одном из островов архипелага Хуан Фернандес в южной части Тихого океана. Приблизительно в 400 милях к западу от центрального Чили. Матрос прожил на острове с октября 1704 по февраль 1709 года почти четыре с половиной года до того, как его подобрало проходившее мимо судно. Селкирк неплохо перенес свое вынужденное длительное уединение, вернулся к службе на море и вышел в отставку в должности помощника капитана. В одной из лондонских газет в 1713 году была напечатана его история – Она была поистине необычной и заинтриговала в числе многих прочих читателей газеты и английского писателя Дэниела Дефо, который взял на себя труд написать художественную версию высадки человека на необитаемый остров. Романист в художественных целях изменил и приукрасил детали. Его моряк попал на остров в Карибском море, скорее всего, на Табаго и прожил там 28 лет. Имя моряка и название романа известны всем. «Робинзон Крузо». Роман стал классическим, его читали два с половиной столетия и будут читать впредь, пока на земле существуют грамотные люди. Отчасти интерес книги обусловлен писательским мастерством Дефо, но не только. Мне кажется, наиболее интересное заключается в самой основе сюжета, как человек в одиночку может не просто выжить, но успешно противостоять неласковому к нему мирозданию. Крузо не герой, не гений, не сверхчеловек, со всеми обычными страхами, тревогами, слабостью, какие вероятно испытывает в жизни любой читатель романа. Несмотря на них, тяжким трудом изобретательностью и изобретательностью, упорством строит для себя сносную и даже комфортабельную жизнь в дикой глуши. Восхищаясь героем Дефо, читатель одновременно прикидывает на себя его ситуацию и ощущает, как от этого становится не по себе. Кто из нас добровольно согласился бы поменяться местами с Рабинзоном, даже если бы нам позволили захватить с собой весь набор городских удобств? В обществах, где законом запрещены физические пытки, самые тяжкие преступления караются одиночным заключением. Дело в том, что эволюцией в нас заложено стремление избегать одиночества один человек, конечно, может выжить, но не может продолжить рода. Но и несколько человек, хотя бы и способных продолжить род, также недостаточно для выживания. Общество становится жизнеспособным, когда его численность доходит до некоторого предела. И разумеется, не потому, что чем больше, тем веселее, Не потому, что нельзя обойтись без приятной компании или сексуального удовлетворения. Неприятно, но выжить можно. Не правда ли? А потому, что главный секрет преуспевания человеческого вида на земле в разделении труда то есть сумение совместными усилиями решать возникающие задачи и преодолевать трудности. Например, один член племени достаточно силён для того, чтобы валить деревья, Другой обладает достаточной изобретательностью, чтобы придумать новое, более тёплое и удобное жильё. Третий умеет объединить и организовать группу соплеменников. Он станет руководить постройкой дома, и вот человек со временем переселяется из пещер во дворцы. Вид, состоящий из одиночек, не смог бы прогрессировать подобным образом. Но представим себе самое примитивное сообщество, даже в нём нельзя обойтись без специализации. Одни разбираются в лекарственных растениях, другие в разведении скота, третьи в выращивании овощей, список можно продолжить. С другой стороны, хотя такое многочисленное сообщество имеет неоспоримые преимущества по сравнению с одиноким Робензоном Крузо, оно всё же не лишено и недостатков. Один человек, конечно, может страдать от одиночества, но он, по крайней мере, делает то, что решил сам. Два человека могут поссориться, что, как правило, и происходит рано или поздно, а множество людей неизбежно разделятся на группы по интересам, которые вместо того, чтобы тратить энергию на борьбу с естественными трудностями, займутся созданием трудностей друг к другу. Какой здесь есть выход – включить в список необходимых специалистов самого главного человека племенного вождя он может не работать своими руками но это не значит что он ничего не делает он занят тем что организует деятельность других он определяет что и когда должно быть выполнено какая работа необходима и полезна а какую напротив следует прекратить он улаживает ссоры и если надо силой принуждает стороны к миру По мере роста численности общества задача организатора усложняется в большей степени, чем задача любых других специалистов. На смену племенному вождю является иерархия начальников, правящий класс и полчища бурократов. Все эти закономерности мы можем наблюдать и на биологическом уровне. Существуют организмы, состоящие из одной единственной клетки, и их можно сравнить с человеческим обществом, состоящим из одного человека. за исключением того, что клетка может делиться и таким образом до бесконечности продлевать своё существование, а существование человека-одиночки ограничено сроком его жизни. Такие одноклеточные организмы живут и процветают и в наши дни, конкурируя с многоклеточными организмами. И кто знает, быть может, простейшие организмы останутся жить, когда их многоклеточные соперники закончить своё земное существование. По аналогии можно сказать, даже в современном мире рядом с мегаполисами, подобными Нью-Йорку и Токио, существуют отшельники, живущие в пещерах. Мы можем оставить с философом рассуждение на тему, чьё положение предпочтительнее, но большинство из нас считает само собой разумеющимся, что лучше быть человеком, чем амебой, и лучше жить в Нью-Йорке, чем в пещере. Переход от одноклеточной формы существования к многоклеточной должно быть начался, когда клетки после деления оставались прикреплёнными друг к другу. Например, одноклеточная сине-зелёная водоросль, великолепно себя чувствующая в наше время по всей земле, но также существовавшая уже вскоре после зарождения жизни, делится, и вновь образованные клетки остаются склеенными друг с другом. Водросли представляют собой гигантские колонии таких клеток. Это, конечно, ни в коем случае не многоклеточный организм. Каждая клетка в колонии функционирует самостоятельно, независимо от своих соседей, с которыми она просто рядом расположена. Истинная многоклеточность требует установления клеточного сообщества с потребностями, которые превосходят потребности отдельно взятых клеток. С другой стороны, в таком сообществе клетки часть своих потребностей удовлетворяют не собственными усилиями, а за счёт сообщества, а потому могут себе позволить специализироваться, чтобы сосредоточить усилия на каких-то отдельных функциях, в то время как другие, даже жизненно важные функции, ослабевают или даже исчезают полностью. Такая клетка естественно теряет способность жить самостоятельно. Можно даже рассматривать отдельную клетку многоклеточного организма как особь, паразитирующую на целостном организме. Это не совсем точно, если не сказать совсем не точно. Такой вид взаимодействия живых существ является не паразитизмом, а симбиозом. Отдельная особь что-то получает от особи другого вида с-на-в- который живет, в то же время в свою очередь производя нечто жизненно важное для нее. Паразитизм же потребление ресурсов организма другой особи, без предоставления чего-либо взамен. Здесь и далее, если не оговаривается, примечание редактора. Не будет большой натяжкой аналогия с большим современным городом, в котором жители стали настолько специализированными существами, что окажутся беспомощными, если их предоставить самим себе. Человек, который комфортно чувствует себя в мегаполисе, так как ему предоставлены не им произведённые удобства, за то что он выполняет свои специализированные функции, зависит от разветвлённых служб этого мегаполиса, которые контролируются другими, такими же специализированными, но в других областях людьми. Вероятно, подобный человек дойдёт до животного состояния и погибнет, если окажется на месте Арбензона Круза. Продолжая нашу аналогию с человеческим обществом, можно утверждать, что должны существовать клетки, которые специализируются на организации работы клеточного сообщества. В теле человека. Я достаточно подробно обсудил строение и функции различных органов тела. Айзек Азимов Тело человека: строение и функции. Москва, Эксмо, 2010 год. Эти функции очевидным образом тесно переплетаются между собой. Различные участки пищеварительного тракта в строгой последовательности выполняют свои функции. Сердце бьётся в результате согласованной работы его отдельных частей. Кровеносные сосуды соединяют между собой отдалённые части тела и обеспечивают питание различных органов в строгом соответствии с их координированными потребностями. при различных видах деятельности целого организма. Лёгкие и почки представляют собой сложные, но бесперебойно работающие области контакта организма с окружающей средой. В этом устройстве ясно просматривается чёткая организация, о которой я умалчал в организме человека, с тем, чтобы подробно поговорить о ней в данной книге. Она посвящена только и исключительно системе, которая делает возможной жизнь многоклеточного организма как единого и развивающегося живого существа, а не просто скопление клеток. Головной мозг не единственный орган, вовлечённый в эту систему, но он самый важный в ней. По этой причине я назвал книгу Головной мозг человека. Хотя в ней речь идёт о и о многом другом. Вопреки Эвклиду смей утверждать, что целое больше, чем сумма его частей, и если в организме человека я рассматривал части, то в головном мозге человека я постараюсь рассмотреть целое.